Уильям Джейкобс. Романтическое плавание. Облокотившись на борт шхуны, помощник капитана лениво разглядывал солдат в красных куртках, слонявшихся по Тауэрской набережной. Осторожные моряки вывешивали отличительные огни, а бесшабашные лихтеры пробирались вверх по реке, отталкиваясь от судов, стоявших на дороге. Зарываясь в пенистые усы, с пыхтением прошмыгнул мимо буксир, и слабый испуганный вскрик донесся с приближающегося ялика, который подбросило на волне. «Эй, на Джессике!» — проревел голос на ялике, когда он подошел к шхуне. Помощник, очнувшись от задумчивости, Механически подхватил чалку. В одном из пассажиров ялика он узнал дочь своего капитана, и прежде чем он успел оправиться от изумления, она была уже на палубе со своим багажом, а капитан расплачивался с перевозчиком. «Это моя дочь Хетти. Вы уже, кажется, знакомы», — сказал капитан. «В это плавание она пойдет с нами. Ступайте вниз, Джек». и постелите ей на свободной койке в чулане. — Есть! — послушно отозвался помощник и повернулся, чтобы идти. — Спасибо, я сама постелю! — сказала шокированная Хетти, поспешно заступая ему дорогу. — Как хочешь! — сказал капитан и направился к трапу — Зажгите-ка свет, Джек! Помощник чиркнул спичку о подошву и зажег лампу. «Кое-что придется убрать отсюда», — заметил капитан, открывая дверь. «Куда нам деть этот лук, Джек?» «Для лука место найдется», — уверенно сказал помощник, стаскивая с койки мешок и водружая его на стол. «Я не желаю здесь спать», — решительно объявила гостья, заглядывая в коморку. «Фу, вон какой-то жук! Фу, он же дохлый!» Успокоил ее помощник. — Живых жуков у нас на борту я сроду не видел. — Я хочу домой, — сказала девушка. — Ты не смеешь принуждать меня, раз я не хочу. — Надо было вести себя как следует, — наставительно сказал ее отец. — Как насчет простыней, Джек, и насчет подушек? Помощник уселся на стол и задумался, ухватив себя за подбородок. Затем его взгляд упал на хорошенькое, негодующее лицо пассажирки, и он моментально потерял нить размышлений. — Придется ей обойтись моими вещами, — сказал капитан. — А почему? — спросил помощник, снова взглянув на девушку. — Почему бы не устроить ее прямо в вашей каюте? — Моя каюта нужна мне самому, — холодно ответствовал капитан. Помощник покраснел за него. Девушка оставила их решать эту проблему, как им заблагорассудится, и они с грехом пополам устроили ей постель. Когда они поднялись на палубу, девушка, объект любопытства и почтительного восхищения всей команды, которая к этому времени возвратилась на борт, стояла у камбуза. Она оставалась на палубе до тех пор, пока шхуна не вышла на более широкие водные просторы, где задул свежий ветер, а затем, коротко пожелав отцу спокойной ночи, скрылась внизу. «Как видно, она надумала идти с нами совсем неожиданно», сказал помощник, когда она удалилась. «Ничего она не надумала», сказал капитан. «Это мы с женой надумали за нее. Весь замысел наш». «Для укрепления здоровья», — предположил помощник. «Здесь вот какое дело», — произнес капитан. «Видите ли, Джек, есть у меня один друг, крупный торговец с провиантом. Так вот, он задумал жениться на нашей девчонке. Мы с женой тоже хотим, чтобы он на ней женился. А она, конечно, хочет выйти за другого. Но мы с женой пораскинули умом». И решили, что дома ей сейчас быть ни к чему. Видеть Тауссона она все равно не желает. И чуть мать отвернется, удирает гулять с этим собляком-клерком. «Красивый парень, наверное», — несколько встревоженно осведомился помощник. «Ни капельки», — уверенно сказал капитан. «У него такой вид, словно он сроду не ел досыта». «Вот мой друг Тауссон, совсем другое дело». Фигура у него почти как у меня самого. «Она выйдет за клерка», — объявил помощник. «Спорим, что нет», — сказал капитан. «Я ведь человек страшный, Джек, и если чего-нибудь задумаю, то добьюсь непременно. Разве смог бы я ужиться в мире и согласии со своей женой, если бы не управлялся с нею по-своему?» Было уже темно. И помощник позволил себе ухмыльнуться. Все управление капитана в семейном кругу состояло в рабском повиновении. «У меня с собой его большой фортиграфический портрет», — продолжал коварный отец. «Тауссон мне дал его с целью. Я поставлю его на полку в каюте. Хетти будет все время видеть его, а не этого клерка». И помаленьку начнет думать по-нашему, иначе я ее отсюда не выпущу. «Хитро вы это придумали, капитан», — произнес помощник в притворном восхищении. Капитан приставил палец к носу и заговорщицки подмигнул в грудь мачте. «Я кого угодно перехитрю, Джек», — тихо отозвался он. «Кого угодно, но вы тоже должны помочь мне». «Надо, чтобы вы как можно больше разговаривали с нею». «Есть, сэр», — сказал помощник, подмигивая грот мачте, в свою очередь. «Все время расхваливали бы портрет на полке», — продолжал капитан. «Непременно», — сказал помощник, — «рассказывали бы ей, как все ваши знакомые девушки повыходили замуж за молодых людей в годах». И с каждым днём влюблялись в них всё больше и больше, продолжал капитан. «Достаточно», — сказал помощник. «Я понял, чего вы хотите. Насколько это будет зависеть от меня, за клерка она не выйдет». Капитан крепко пожал ему руку. «Если вы когда-нибудь будете отцом», — проговорил он с чувством, «пусть возле вас окажется человек, который встанет за вас горой, как вы встали за меня. Увидев на следующее утро портрет таусона на полке, помощник с облегчением вздохнул. Он пригладил усики и сразу почувствовал, что с каждым новым взглядом на эту образину будет казаться себе все красивее. После завтрака капитан, простоявший у штурвала всю ночь, отправился к себе в каюту. Помощник вышел на палубу, принял вахту и стал с большим интересом следить за действиями пассажирки, которая заглянула на камбус и учинила Коку разнос за его способ мытья посуды. Потом она подошла и присела на светлый люк каюты. «Вы любите море?» — вежливо осведомился помощник. «А что мне остается делать?» — проговорила она, уныло покачав головой. «Ваш отец кое-что рассказал мне об этом?» — осторожно сказал помощник. «Коку и Юнге он заодно не рассказал?» — спросила мисс Олсен, вспыхнув. «Что он вам говорил?» «Ну, говорил о человеке по имени таусон сказал помощник, оглядывая паруса. «И о еще в одном человеке». «Я морочила голову одному, чтобы отделаться от другого», — сказала девушка. — Вовсе он мне не нужен. Я не понимаю девушек, которым нравятся мужчины. Громадные, неуклюжие уроды. — Значит, вы его не любите? — спросил помощник. — Разумеется, нет. — девушка вскинула голову. — И все же вас отправили в море, чтобы разлучить с ним, — сказал помощник раздумчиво. — Ну что ж, вам остается только... В этот критический момент смелость покинула его. «Продолжайте», сказала девушка. «Я ведь вот что подумал», сказал помощник Кашлянов. «Они отправили вас в море, чтобы разлучить с этим парнем. Ну, а если вы влюбитесь в кого-нибудь здесь, на корабле, вас немедленно отправят домой». «Правильно», живо воскликнула девушка. «Я притворюсь, что влюбилась в этого красивого матроса, которого зовут Гарри. Вот будет здорово!» «Я бы не стал этого делать», — сказал помощник сурово. «Почему?» — удивилась девушка. «Это нарушение дисциплины», — очень строго произнес помощник. «Никуда не годится. Его место на носу, в кубрике». «А, понятно», — сказала мисс Олсен презрительно. — Да нет, вы меня не так поняли, — сказал помощник, заливаясь краской. — Нужно только делать вид. Я хотел только помочь вам. — Ну да, разумеется, — сказала спокойная девушка. — Ладно, а как мы должны будем вести себя? Помощник сделался совсем багровым. — Не очень-то я разбираюсь в таких вещах, — проговорил он наконец. «Нужно будет бросать друг на друга взгляды и все такое прочее». «Что ж, я не возражаю», — сказала девушка. «Мы будем действовать постепенно», — сказал помощник. «Я думаю, помаленьку мы привыкнем, и дальше нам будет легче». «Все что угодно, лишь бы вернуться домой», — сказала девушка, поднялась и медленно пошла прочь. Помощник взялся за роль влюбленного. не теряя ни минуты, и больше уже не спускал глаз с предмета своих чувств так, что едва не налетел на какой-то шлюп. Как он и предполагал, дальше ему стало легче, и в течение дня у него появились и расцвели пышным цветом новые симптомы влюбленности, как-то потеря аппетита и пристрастие к ярким расцветкам в одежде. Он пять раз умывался между завтраком и чаем, И едва не довел капитана до точки кипения, пытаясь удалить с пальцев смолу сливочным маслом из судовых запасов. К десяти часам вечера помощник впал в глубочайшую меланхолию. Девушка до сих пор не удосужилась бросить на него ни единого взгляда, и, стоя у штурвала, он искренне сочувствовал несчастному Таусону. Его горестные размышления были прерваны появлением на палубе лёгкой фигурки. Секунду поколебавшись, девушка подошла и заняла прежнее место на светлом люке. — Тихо и спокойно на палубе, — сказал он, несколько обеспокоенный её молчанием. — И звёзды нынче какие яркие и красивые! — Не смейте разговаривать со мной! — Резко произнесла мисс Олсен. «Почему эта несчастная суденышка все время подпрыгивает? Вы это нарочно с ним проделываете!» «Я?» — изумился помощник. «Да, вы! Вот этим колесом!» «Уверяю вас!» — начал помощник. «Я так и знала, что вы станете оправдываться!» — сказала девушка. «А вы бы попробовали сами встать за штурвал», — сказал помощник. «Вы бы тогда увидели». К его несказанному удивлению, она подошла к нему и, мягко опершись о штурвал, взялась за рукоятки. Помощник принялся объяснять ей тайны компаса. Воодушевившись, он отважился положить ладони на те же рукоятки, А затем, совершенно уже осмелев, стал поддерживать ее за талию всякий раз, когда шхуна давала крен «Благодарю вас!» — холодно произнесла вдруг мисс Олсен, отстраняясь. «Спокойной ночи!» С легким смешком она удалилась в каюту. И перед помощником возникла громадная темная фигура, мужественно воскребающая из глаз, Остатки сна костяшками пальцев. «Ясная ночь!» — прогудил матрос, Берясь за штурвал тяжелыми лапами. «Ужасное!» — не в отозвался помощник И, подавив вздох, спустился вниз и улегся. Некоторое время он лежал с раскрытыми глазами, Затем, удовлетворенный ходом дел за день, Повернулся на бок и заснул. Проснувшись утром, он с радостью обнаружил, что за ночь волнение улеглось и что наш хуни не слышно никакого движения. Пассажирка была уже за столом с завтраком. «Капитан на палубе, я полагаю, — начал помощник, намереваясь возобновить беседу с того места, на котором она была прервана прошлой ночью. «Надеюсь, теперь вы чувствуете себя лучше?» «Да, спасибо». сказала она. «Со временем из вас вышел бы хороший моряк», сказал помощник. «Но уж нет», сказала мисс Олсен, которая решила, что сейчас самое время загасить искорки нежности, отчетливо сияющие в глазах помощника. «Я не стала бы моряком, даже если бы была мужчиной». «Почему?» спросил помощник. «Не знаю». задумчиво произнесла девушка, но почти все реки такой ничтожный малорослый народец. Ничтожный? ошеломленно повторил помощник. Я бы уж скорее стала солдатом, продолжала она. Мне нравятся солдаты. Они такие мужественные. Хотелось бы мне, чтобы здесь сейчас был хоть один солдат. Это зачем же? спросил помощник, надувшись, словно обиженный школьник. «Если бы сейчас здесь был такой человек», задумчиво сказала мисс Олсен, «я бы подговорила его намазать горчицей нос старику Таусену». «Что сделать?» спросил пораженный помощник. «Намазать горчицей нос Таусену», повторила мисс Олсен, переводя взгляд сутка с горчицей, На портрет. Только секунду колебался влюбленный по помощник, а затем потянулся к сутку, выхватил из горчишницы ложку и мстительно ткнул ее в классические черты торговца-правиантом. Поведение подстрекательницы не принесло ему облегчения. Вместо того, чтобы вознаградить его за проявленную храбрость, Она только захихикала самым глупым видом, прижав к губам платок. «Отец!» — вдруг сказала она. Наверху застучали каблуки. «Ну, сейчас вам достанется!» Она вскочила из-за стола, посторонилась, чтобы пропустить отца, и выбежала на палубу. Капитан грузно опустился на рундук, взял чайник и налил себе чашку чая. после чего отлил чаю в блюдце. Подняв блюдце к губам, он вдруг тупо уставился на портрет и снова поставил блюдце на стол. «Кто? Что? Кто, черт подери, это сделал?» Осведомился он внезапно хрипшим голосом. «Я!» — сказал помощник. «Вы?» — проревел капитан. «Вы? Зачем?» «Не знаю», — смущенно сказал помощник. «Что-то на меня вроде бы накатило, и я вдруг почувствовал, что мне надо это сделать». «Ну, для чего? Зачем это?» — спросил капитан. Помощник только покачал головой. «Что это за глупая выходка?» — заорал капитан. «Не знаю я», — упрямо сказал помощник. «Ну, сделал и сделал». и нечего об этом больше разговаривать. Анимев от бешенства, капитан глядел на него. «Вот вам мой совет, Джек», — проговорил он наконец. «Я давно уже замечаю, что с вами что-то неладно. Так вот, когда мы придем в порт, пойдите и покажите вашу голову доктору». Помощник промычал что-то нечленораздельное, и отправился утешаться на палубу. Но там выяснилось, что мисс Олсен вовсе не собирается благодарить его, и он отошел от нее, тихонько посвистывая. И тут появился капитан, вытирая ладонью рот. — Вот что, Джек, — сказал он грозно, — я там поставил на полку другой портрет. Он у меня последний, и потому зарубите себе на носу. Если он хотя бы запахнет горчицей, я устрою вам такой разнос, что вы сами себя за шумом слышать не будете. Он с достоинством удалился. И тогда его дочь, которая слышала каждое слово, бочком приблизилась к помощнику и очень мило его улыбнулась. Он поставил там другой портрет, Тихонько сказала она. Горчица в сутке. Холодно отозвался помощник. Мисс Олсен поглядела вслед отцу, а затем, к удивлению помощника, без единого слова отправилась вниз. Помощник сгорал от любопытства, но он был слишком горд, чтобы вступить в переговоры и потому удовлетворился тем, что подошел к трапу «Послушайте!» – послышался снизу тихий шепот. Помощник равнодушно озирал морские просторы. «Джек!» – позвала девушка еще более тихим шепотом. Его бросило в жар, и он немедленно спустился в каюту. И он увидел, что мисс олсон со сверкающими глазами, с горчишницей в одной руке и с ложкой в другой – исполняет воинственный танец перед новым портретом не надо встревоженно произнес помощник почему спросила она приближаясь к портрету вплотную он подумает что это сделал я сказал помощник для этого я вас и позвала сказала она уж не думаете ли вы что мне захотелось вас видеть положите ложку сказал помощник, которому нисколько не улыбалась еще одно интервью с капитаном. — А вот не положу, — сказала мисс Олсен. Помощник подскочил к ней, но она увернулась и бежала вокруг стола. Он перегнулся через стол, схватил ее за руку и притянул к себе. Ее раскрасневшееся, смеющееся лицо оказалось совсем близко. Он забыл обо всем и поцеловал ее. «О, негодующе!» — сказала Хетти. «Теперь вы отдадите мне ложку!» — произнёс помощник, обмирая от собственной храбрости. «Берите!» — сказала она. Помощник снова потянулся к ней, и тут она злорадно шлёпнула его ложкой. Раз, другой, ещё раз. Затем она бросила ложку и горчишницу на стол, а помощник, испуганный шагами за дверью, Повернул к вошедшему капитану пылающую физиономию, украшенную тремя мазками горчицы. Ошарашенный капитан не сразу обрел дар речи. «Великий Боже!» — произнес он. «Теперь он мажет горчицей уже собственную личность. Сроду я не слыхивал о таких штуках. Не подходи к нему близко, Хетти! Джек!» «Что?» Отозвался помощник, вытирая саднищую физиономию носовым платком. «Вас раньше никогда так не разбирало?» «Конечно, нет!» — сказал уязвленный помощник. «Он еще отвечает мне, конечно, нет!» — взревел капитан. «Да на вас в пору смирительную рубаху надеть!» «Нет, я пойду и поговорю с Биллом, как быть!» У него родной дядя в сумасшедшем доме. И ты тоже ступай отсюда, красавица!» Он отправился искать Билла и не заметил, что дочь его не последовала за ним, а только дошла до дверей и там остановилась состраданием, разглядывая свою жертву. «Вы уж простите меня», — сказала она, — «очень жжет». «Немного», — сказал помощник. вы не беспокойтесь обо мне это вам за то что вы плохо себя вели рассудительно сказала мисс олсон так ведь это того стоило произнес помощник просияв боюсь как бы не распухло она подошла к нему и склонив голову с видом знатока обозрела поврежденные места три отметенные сказала она «А пострадал я только за один», — напомнил помощник. «За какой такой один?» — спросила Хетти. «А вот за такой», — сказал помощник. И он снова поцеловал ее прямо на виду у капитана, который в этот момент осторожно заглянул в светлый люк, чтобы удостовериться, что предполагаемые сумасшедшие все еще находятся в каюте. «Ты можешь идти, бил сказал капитан-эксперту охрипшим голосом. «Ты слышишь? Убирайся отсюда и смотри. Никому об этом ни слова». Эксперт с ворчанием удалился. Отец, снова заглянув в светлый люк и убедившись, что дочь его удобно прильнула к плечу помощника, тоже удалился на цыпочках, мрачно раздумывая над новым осложнением. Кто-нибудь другой на его месте немедленно помчался бы вниз и разогнал парочку, но капитан Джессики был уверен, что достигнет своих целей при помощи дипломатии. И столь осторожно он повел себя, что влюбленные даже не заподозрили, что их тайна ему известна, Помощник покорно выслушал лекцию о симптомах начальной стадии идиотизма, которую капитан счел уместным прочесть. До обеда следующего дня капитан не выдал себя ничем. Пожалуй, он был даже более обходителен, чем обычно, хотя гнев так и закипал в нем, когда он замечал, какими взглядами обмениваются через стол молодые люди. Да, кстати, Джек», — произнёс он вдруг. А как у тебя Скиттилони? С кем? спросил помощник. Кто это Киттилони? Теперь очередь вытаращивать глаза настала для капитана, и он проделал это превосходно. Киттилони, сказал он, делая удивлённое лицо. Это девушка, на которой ты собираешься жениться? от взглядом брошенным через стол помощник густо покраснел о чем это вы проговорил он не знаю что это с вами такое сказал капитан с достоинством я говорю про Лони, про эту девушку в красной шляпке с белыми перьями которую вы представили мне как свою будущую супругу помощник откинулся назад и уставился на него в испуганном изумлении, приоткрыв рот. — Да неужто вы бросили ее? — продолжал безжалостно капитан. — Вы же брали у меня аванс на обручальное кольцо. Вы же купили ей кольцо. — Ничего я не купил, — сказал помощник. — Я? Да нет же. Ну, разумеется. Господи, о чем вы говорите? Капитан поднялся из-за стола, И поглядел на несчастного с жалостью, но строго. «Прошу прощения, Джек», — чопорно произнес он, — «если я сказал что-нибудь такое или оскорбил вас в ваших чувствах?» «Разумеется, меня это не должно касаться. Но, может быть, вы скажете, что вы никогда и не слыхивали о Киттилоне?» «Конечно, не слыхивал», — проговорил ошеломленный помощник В жизни не слыхивал. Капитан сурово оглядел его и покинул каюту, не сказав более ни слова. «Если она в свою мамашу», — сказал он себе, хихикая, — «то дело сделано». После его ухода в каюте воцарилась неловкая тишина. «Не знаю, что вы теперь думаете обо мне», — произнес, наконец, помощник. ну я понятия не имею, о чем здесь говорил ваш отец. Я ничего не думаю, сказала холодно Хетти. Передайте, пожалуйста, картофель. Помощник поспешно передал картофель. По-моему, это он так шутил, сказал он. И соль, сказала она. Благодарю вас. Не верьте этому, жалобно сказал помощник. Не валяйте, дурака, холодно, сказала девушка. Какое это имеет значение, верю я или нет? Очень большое значение, мрачно сказал помощник. Для меня это вопрос жизни и смерти. Чепуха, сказала Хетти. Она не узнает о ваших шалостях, я не скажу ей. Уверяю вас, сказал помощник в отчаянии. «Никакой киттилони никогда не было! Как вы можете подумать об этом?» «Я могу думать, что вы очень низкий человек», — сказала девушка с презрением. «И вообще, я вас прошу больше не разговаривать со мной». «Ну, как угодно», — сказал помощник, потеряв терпение. Он оттолкнул свою тарелку и вышел, а девушка, злая и возмущенная, переложила картофель обратно в кастрюльку. Последние дни плавания она обращалась с помощником очень вежливо и доброжелательно, и сквозь эту стену доброжелательства пробиться ему не удавалось. К удивлению Хетти, отец не возражал, когда она попросила разрешения вернуться домой поездом. Вечером, накануне ее отъезда, Они засели в каюте Завист, и помощник капитана в самых безразличных тонах говорил о трудностях предстоящего пути по железной дороге. «Да, поездка будет долгая», — сказала Хетти, которая все-таки была слишком влюблена, чтобы отказаться от мелких уколов. «Какие у нас козыри?» «Ничего тебе не сделается», — заметил ее отец. Пики. Он выигрывал третий раз и, радуясь удаче, решил окончательно доконать удрученного помощника. «А ведь от карт вам придется отказаться, когда вы поженитесь, Джек!» — сказал он. «Совершенно верно!» — отважно сказал помощник. «Китти терпеть не может карт». «А мне было сказано, что Китти никогда не было», — заметила девушка, взглянув на него. С презрением. — Да, она терпеть не может, карт, — продолжал помощник. — Помните, капитан, как мы здорово покутились с нею в тот вечер в Хрустальном дворце? — Да, это было здорово, — подтвердил капитан. — Помните карусель? — сказал помощник. — Помню, — весело отозвался капитан. — В жизни эту карусель не забуду. — Вы... «И это ее подружка, Бесси-Отсон», — продолжал помощник, как бы в экстазе. «Господи, как вы тогда веселились!» Капитан вдруг напрягся в своем кресле. «О чем это вы говорите?» — резко осведомился он. «Бесси-Отсон», сказал помощник, тоном невинного удивления. «Та девушка в синем платьице, которая была с нами». «Да вы пьяны!» — капитан заскрипел зубами. Он увидел ловушку, в которую угодил. «Вы разве не помните, как вы с нею потерялись, и как мы с Китти искали вас по всему парку?» — вопросил помощник во власти сладостных воспоминаний. Он поймал взгляд Хитти и с трепетом различил в нем нежное и уважительное восхищение. «А ты, конечно, всё маме расскажешь!» — вскричал взбешённый капитан. «Тебе-то известно, какая она у нас! Только знай, что всё это дурацкая выдумка!» «Прошу прощения, капитан!» — произнёс помощник. «Если я сказал что-нибудь такое или оскорбил вас в ваших чувствах, разумеется, меня это не должно касаться. Но, может быть, вы скажете...» что вы никогда и не слыхивали о Бесси-Отсун. — О ней услышит мама, — сказала Хитти, между тем, как ее родитель только беспомощно хватал ртом воздух. — Может быть, вы скажете нам, кто это самая бесси Оцун и где она живет? — спросил, наконец, капитан. — Она живет там же, где Китти-Они, ответил помощник просто. — Капитан поднялся, и вид у него был столь грозный, что Хетти инстинктивно бросилась под защиту к Джеку. И тот прямо на глазах у капитана обнял ее за талию. И так они стояли перед капитаном некоторое время в полном молчании. Затем Хетти подняла глаза. «А домой я поеду морем», — сказала она.